Но Бах счел недопустимым вторжение молодого ректора в его Канторову область власти. Он стал на защиту своего первого помощника, хотя, судя по документам, тот сознавал свою провинность. Раздор приобретает необратимый характер. В Эрнесте, сыне, пробуждается характер Эрнесте отца. Он отныне враждебен Кантору. Переписка Баха и ректора с городским советом производят тяжкое впечатление мелочностью попреков. И вместе с тем перепалка приобретает юмористический оттенок из-за того, что по случайному совпадению отставленные и назначенные префекты ученики носили одну фамилию. Они оба Краузе Готлиб и Теодор. Их фамилии, упоминаемые в многословных письмах вносит во всю эту историю смешную путаницу. Раз становится притчей в языцах, и в стенах школы, и вне ее. Коллеги Баха, по-видимому, поддерживали ректора, тем более, что наказанный Готлиб Краузе скоро кончил школу, и конфликт заклох бы сам по себе. Иоганн Себастьян, однако, был уязвлен, принижением своих прав. Тогда-то осенью 1736 года он приложил усилия, напомнил королю и курфюрсту о своем давнем прошении и в декабре получил из рук Кейзерлинга в Дрездене декрет о назначении придворным композитором. Несносный конфликт пустил слишком глубокие корни в школе святого Фомы. Городской совет посчитался с декретом короля о присвоении Баху придворного звания и отстранился от спора ректора с Кантером. Консистория же не поддержала Кантера, авторитет его подорван у коллег и учеников. Эрнести по каждому поводу донимает Кантера. В середине февраля 1737 года Бах Пишет в консистории новое пространное прошение о восстановлении своей чести. Через полгода, 21 августа, отправлено еще одно письмо. Никакого отклика. В октябре Бах избирает единственный оставшийся выход. Придворный композитор обращается к королю, жалуется на утеснения, чинимые ректором Эрнести, и приводит испытанный довод. Нарушение издавна установленных в школе традиций и прав Кантера. Он просит оставить за собой решение вопроса о назначении префектов, о консистории, всемилостивейше приказать, чтобы Эрнести попросил у меня прощения за нанесенное оскорбление, суперинтенданту же Дейлингу предложить при всех загладить дело так, чтобы ученики оказывали мне должный респект, послушание. Канцелярия Кюрфюрста приказывает рассмотреть жалобу и сделать надлежащее распоряжение. Дата приказа 17 декабря 1737 года. Желанной сатисфакции обиженный Кантер все же не добился. Эрнести сохранил свое превосходство. Однако спустя два месяца с участием суперинтенданта Дейлинга Магистрат Лейпцига смягчает всем надоевшую расприю. Чиновники консистории убоялись прогневить Дрезденский двор, тем более что в Лейпциге ждали приезда короля Скорфюрста. Он объявился в городе после Пасхи в конце апреля, была исполнена под управлением придворного композитора праздничная ночная музыка, тем самым как бы... Завершилась злополучная двухлетняя борьба за префекта. Мелочная история, увы, оставила мрачный след на долгие годы. Но и в эти обремененные тяжбами дни Баг создает прекраснейшую музыку. Он завершает семинорную мессу, пишет малые мессы, сочиняет органные произведения, живет новыми замыслами, продолжает руководить концертами музыкальной коллегии. Служебные споры были лишь одной стороной невзгод тех лет. Йогана Себастьяна не оставляет тревога за сыновей. За Фридемана он не волнуется. Столица сына хвалит как органиста. Фридеману доведется 13 лет прослужить в Дрездене. Лишь позже объявится в нем черты разбросанности небрежности.